глава восемнадцать до того самого момента когда элизабет вошла в гостиную мистера бингли и пробежала разочарованным взглядом по сгустку пурпура мундиров тщетной попытке разыскать среди них мистера уиикаа ей даже не приходило в голову, что на балу его может вовсе и не быть. Уверенность во встрече с ним была столь тверда что ее не в силах были поколебать те небеспричинные подозрения, которые в любом другом случае ее, несомненно, бы посетили. В этот вечер она наряжалась с необычной тщательностью, в совершенно счастливом настроении готовилась к тому, чтобы заглянуть в собственное сердце и предвкушала победу, завоевание которой было вопросом лишь одного вечера. Но теперь в ней зародилось кошмарное подозрение в том, что, раздавая приглашение офицерам, мистер Бингли намеренно обошел своим вниманием мистера Уиккома, дабы угодить тем самым своему другу Дарси. И хотя на самом деле все обстояло несколько иначе, сам факт отсутствия молодого красавца был полностью подтвержден его приятелем, мистером Денни, к которому без всяких обиняков обратилась Лидия. Тот поведал ей, что мистер Уикем был вынужден накануне отправиться по делам в город и до сих пор не вернулся. Эту новость офицер сопроводил многозначительной улыбкой. Не понимаю, что за дела заставили его поехать в город именно сейчас, разве что он намеренно решил избежать встречи здесь с одним человеком. Эту часть сведений Лидия уже не слышала, но ее перехватила Элизабет, у которой теперь не осталось и тени сомнений в том, что именно Дарси повинен в отсутствии славного мистера Уиккома, и что ее ранние подозрения полностью подтверждались. Немедленное ее разочарование вскоре переросло в обиду на друга Бингли, и чувство это было столь сильно, что она едва сдержала себя, когда сам мистер Дарси подошел к ней и принялся со всей мыслимой любезностью расспрашивать ее о делах. Элизабет казалось что внимание и терпение, с которыми она стоически сносит само его присутствие рядом, равносильны оскорблению бедного Уикема. Девушка решительно настроилась сделать всё от неё зависящее, чтобы у наглеца отпала всякая охота к подобным беседам. И даже в её разговоре с ни в чём не повинным мистером Бингли, который сам того не ведая спровоцировал бурю гнева, звучали отголоски раздражения и досады, предназначавшихся виновнику её несчастий. Однако долго сердиться Элизабет не умела. И хотя все ее планы на этот вечер оказались безжалостно разрушенными, разочарование все же не могло длиться вечно. Поведав в подробностях о своей печали Шарлотте Лукас, с которой она не виделась целую неделю, барышня вскоре уже рассказывала подруге о всех странностях мистера Коллинза. Сообщила она и о своих подозрениях относительно намерений кузена. Разумеется, первые два танца вернули ее в мрачнейшее расположение духа, вызвав новый всплеск чувства горькой обиды. Мистер Коллинз был напыщен и неуклюж, он то и дело извинялся вместо того, чтобы ухаживать. Кузен часто двигался не в попад и, сам того не понимая, причинял ей всю боль, какую только способен причинить, нежеланный партнер за долгих два танца. Тот момент, когда они, наконец, раскланялись вызвал в девушке чувство бурного облегчения. Следующая четверть часа ознаменовалась танцем с одним из офицеров, который поведал ей о том, какой всеобщей любовью пользуется Уикем, и пролил тем самым на израненное сердце девушки изрядную долю бальзама. Как только закончились эти танцы, Элизабет вернулась к оставленной на время Шарлотте Лукас, чтобы продолжить прерванный разговор, как неожиданно к ней обратился незаметно подошедший мистер Дарси и пригласил ее на танец. Барышня в первое мгновение так растерялась, что невольно кивнула. Довольный молодой человек немедленно удалился, оставив в конец обезумевшую девушку размышлять над тем, в своем ли уме она была еще мгновение назад. Шарлотта попыталась успокоить подругу. «Смею полагать, ты сочтешь его очень милым». «Боже упаси! Это было бы самым большим заблуждением считать милым того, кого я намерена ненавидеть. За что ты так терзаешь меня?» Когда объявили новую перемену, мистер Дарси подошел к своей избраннице. Шарлотта не сдержалась и шепотом предупредила подругу не быть грубиянкой и не позволять мыслям об Уикеме завладеть собою настолько, чтобы выглядеть неприятной особой в глазах человека, в десять раз значительнее по положению, чем какой-то симпатичный страдалец. Элизабет лишь сжала губы и заняла свободное место в фигуре, мрачно смакуя честь, которую оказывала ей положение напротив столь важной персоны, как мистер Дарси, и читая те же самые чувства в глазах своих соседок. Некоторое время они простояли, не произнеся ни слова. Ей начинало казаться, что молчание их продлится целых два танца. И барышня вознамерилась не сделать и шага к тому, чтобы прервать эту гнетущую тишину, как вдруг ее озарило, что разговор для партнера станет еще большим наказанием. И поэтому она вскользь сделала незначительное замечание по поводу очередного па. Дарси ответил и снова замолчал. По прошествии пары минут Элизабет снова обратилась к молодому человеку. «Теперь ваша очередь сказать что-нибудь, мистер Дарси. Я говорила о танце, и вы просто обязаны сделать замечание о размерах зала или количестве танцующих». Он улыбнулся и заверил ее в том, что все, что она предлагает, действительно достойно озвучения. «Замечательно!» На первый раз ваш ответ принят Возможно, постепенно я приду к тому, чтобы сообщить, что частные балы гораздо приятнее публичных Но сейчас нам вполне можно и помолчать Так у вас есть свои правила ведения беседы во время танцев? В общем-то да, мы знаем, что молчание — золото Но если полчаса мы оба будем молчать, все приличия нарушатся и поэтому гораздо разумнее все же говорить, но как можно меньше. «А в данном случае вы сообщаете мне собственные мысли или просто пытаетесь угадать мои?» «И то, и другое», — лукаво ответила Элизабет. «У меня не единожды была возможность убедиться в том, что образ наших мыслей весьма схож. Мы оба не любим общества. Мы одинаково чувствительны и не переносим праздной болтовни, если, конечно, слова наши не предназначены для увеселения целого зала и не имеют шанса дойти до потомков в виде пословицы. Уверен, это не совсем точный набросок с ваших мыслей, но насколько он близок к моему характеру, комментировать не берусь. Впрочем, вам должно быть кажется, будто портрет безупречен. «Не хочу судить о собственном таланте художника». Он не ответил, и до конца танца они снова молчали. Как только музыка отзвучала, мистер Дарси поинтересовался у Элизабет, часто ли она с сестрами бывает в Меритоне. Девушка ответила утвердительно и, не вынеся искушения, добавила, «Когда мы там встретились с вами на Медне, «Я как раз начинала новое знакомство». Эффект от ее слов превзошел все ожидания. По его лицу проскользнула черная тень надменности, но с плотно сжатых губ не слетело ни слова. И Элизабет, броня себя за слабость, не смела продолжить тему. Помолчав некоторое время, мистер Дарси, наконец, сдавленно произнес — Мистер Уикем благословлен такими блестящими манерами, что в его способности заводить себе друзей сомневаться не приходится. Вот только в силах ли он удержать их? Здесь моя уверенность уже не столь велика. «Конечно, ведь он имел несчастье потерять вашу дружбу», ехидно заметила Элизабет. «Да еще при таких обстоятельствах, который наверняка изменит всю его жизнь. Дарси промолчал, и по виду его было понятно, что он жаждет сменить предмет разговора. В этот момент рядом с ними случился сэр Уильям Лукас, собиравшийся пройти через весь зал, чтобы оказаться в другом конце комнаты. Однако, заметив мистера Дарси, он изменил свои планы и остановился в почтительном поклоне. поражённый самим фактом, что молодой человек танцует. «Ах, какое это для меня удовольствие, сэр! Не часто увидишь такого мастерства в танце. Совершенно очевидно, у вас это получается профессионально. И позвольте мне заметить, очаровательная партнёрша только подчёркивает ваши очевидные достоинства. Надеюсь, я часто буду иметь удовольствие лицезреть такое чудо. «И особенно, любезная моя мисс Элиза, то, чего все ждут с таким нетерпением», — проговорил он, кивая в сторону Джейн и мистера Бингли. «Но не буду вам мешать, сэр. Едва ли вы станете благодарить меня за то, что я оторвал вас от волшебной беседы с этой юной леди, чей укор я уже отчетливо вижу в этих прекрасных глазах». Последние его слова мистер Дарси едва ли уже слышал. Тем не менее, упоминание имени его друга сильно озадачило молодого человека, и теперь он пристально и серьезно посмотрел на бинглис Джейн, которые сейчас были в паре. Словно очнувшись, он быстро обернулся к своей партнерше и заявил. «Речь сэра Уильяма сбила меня с мысли, и теперь я не помню, о чем мы с вами беседовали». «Мне кажется, мы не беседовали вовсе». «Сэр Уильям, задайся он такой целью, вряд ли бы осмелился перебить нас, если бы мы о чем-нибудь говорили. Мы уже пробовали развить пару-тройку тем, но особого успеха не добились. И к чему мы придем теперь, я не имею ни малейшего представления. Тогда что вы думаете о книгах?» С рассеянной улыбкой поинтересовался он. «Книги? О, нет!» Я просто уверена в том, что мы читаем совершенно разные сочинения. А если нам и доводилось прочесть одно и то же, едва ли наши впечатления совпадают. Мне жаль, что вы так думаете. Но даже если вы и правы, то, обратившись к этой теме, мы едва ли будем испытывать недостаток в предметах для беседы. Мы вполне можем сравнить наше мнение о прочитанном. «Ах, нет же, я не могу разговаривать о книгах в бальном зале. В такой обстановке моя глава полна совершенно иных мыслей». «В такой обстановке вами целиком овладевает настоящее?» — с сомнением предположил он. «Совершенно верно», — согласилась Элизабет, впрочем, не совсем осознавая, что говорит, так как в этот момент мысли ее блуждали где-то очень далеко. Однако через пару секунд, опомнившись, она смущенно воскликнула. «Я помню, как вы однажды сказали, мистер Дарси, что с трудом прощаете людям их слабости, и что, коль скоро вы на кого-нибудь обиделись, этот человек для вас больше не существует». «Надеюсь, вы весьма осторожны с такими сильными чувствами?» «Вы правы», — уверенно подтвердил ее предположение молодой человек. И вы даже не допускаете, что можете быть ослеплены предрассудками? Надеюсь, что нет. Так случается особенно часто с теми, кто никогда не меняет собственного мнения, чтобы не подвергать сомнению справедливость первого своего суждения. Могу ли я узнать, к чему ведут ваши расспросы? Всего лишь к тому, чтобы проиллюстрировать ваш характер Отвечала барышня, пытаясь стряхнуть с себя пелену раздражения. Я тешу себя надеждой добиться полного сходства. И как вы расцениваете собственные успехи на этом поприще? Как очень слабы, печально покачала головы она. Мнение о вас столь противоречивы что задача моя с каждым днем становится все непосильней. Охотно этому верю. мрачно отозвался мистер Дарси. «Обо мне действительно ходят самые различные толки. Но мне хотелось бы, мисс Беннетт, чтобы вы не торопились добиться полного сходства в спешке, потому что я опасаюсь, как бы ваш вердикт не высветил худшие стороны в нас обоих. Но если я не воспользуюсь моментом сейчас, кто знает, предоставится ли мне еще когда-нибудь такая возможность?» «Ну что ж, не смею препятствовать вашему удовольствию», — холодно заметил молодой человек. Элизабет не нашла, чем ответить, и они молча закончили танец и так же молча расстались. Чувство каждого гладала неудовлетворенность, правда, в разной степени. В сердце Дарси полыхал пожар любви. которая немедленно простила миссис Беннет и направила весь гнев из раненной души на другого. Не прошло и минуты, как они разошлись, когда к Элизабет приблизилась мисс Бингли и с подчеркнутой любезной надменностью окликнула ее. «Итак, мисс Элиза, я слышала вы весьма довольны знакомством с Джорджем Уикэмом. О нем со мной говорила ваша сестра. Она задала мне тысячу вопросов, и из них я поняла, что этот молодой человек в пылу беседы забыл рассказать вам о том, что он приходится сыном, старому Уикому, который служил камергером у покойного мистера Дарси. Позвольте мне на правах вашей приятельницы дать вам один весьма дельный совет. Не стоит верить на слово всем его утверждениям. А что касается того, будто мистер Дарси обошелся с ним бесчестно, то это вообще полная ложь, потому что он, напротив, всегда был неосмотрительно добр к нему, хотя Джордж Уикем и платил за это черной неблагодарностью. Я не знаю всех подробностей, но одно могу утверждать со всей определенностью. Мистеру Дарси не в чем себя винить за то, что он не может слышать этого имени. и что он безмерно обрадовался, не найдя его среди гостей, несмотря на то, что мой брат счел неприличным пригласить остальных офицеров и обойти своим вниманием этого. Сам его приезд в наши места — неслыханная дерзость, и мне непонятно, как он осмелился это сделать. Я скорблю о том, что вынуждена говорить о вашем фаворите все эти нелицеприятные вещи, мисс Элиза. Впрочем, принимая во внимание его происхождение, вряд ли есть смысл ждать от него чего-то большего. «Степень его вины и низкое происхождение в ваших глазах одинаково ужасны», — огрызнулась Элизабет, «так как, судя по тому, что я только что услышала, основное его преступление состоит в том, что он сын Камергера мистера Дарси. Но об этом, уверяю вас, он лично рассказал мне, при первой же нашей встрече. — В таком случае не смею больше вас задерживать, — хмыкнула в ответ девица. — Простите мне мое вмешательство. Оно было вызвано благими побуждениями. — Дерзкая девчонка, — негодовала про себя Элизабет. — Ты сильно ошибаешься, если думаешь, будто можешь повлиять на мое мнение такими жалкими выпадами. — но В этом я чувствую только твое сознательное невежество, — и злую волю мистера Дарси. Она отправилась на поиски старшей сестры, которая в этот момент подвергала мистера Бингли допросу с пристрастием. Джейн встретила ее с такой очаровательной улыбкой, с таким блаженством на лице, что и без слов было понятно, в каком восторге она от этого вечера. Элизабет всегда читала мысли сестры. И все ее негодование на злопыхателей и озабоченность судьбой мистера Уикэма отошли на задний план при виде того, как близка Джейн к своему счастью. «Расскажи-ка мне», — попросила она с улыбкой, не менее лучезарной, чем у сестры, «что тебе удалось выяснить о мистере Уикэме? Впрочем, ты наверняка была слишком занята собственным удовольствием, чтобы думать о ком-либо еще. Если мое предположение верно, ты можешь смело рассчитывать на мои извинения». «Нет», — воскликнула Джейн, «я не забыла о нем». «Но, боюсь, ничего хорошего для тебя я сообщить не могу. Мистер Бингли не знаком со всеми подробностями этой истории и совершенно не знает обстоятельств, которые так оскорбили мистера Дарси». Но он головой ручается за порядочность и достойное поведение своего друга и полностью убежден в том, что мистер уикэм не заслуживал такого внимания мистера Дарси, кое он получал в свое время. Мне тяжело об этом говорить, но, судя по словам мистера Бингли и его сестры, мистер уикэм ни в коей мере не может считаться порядочным молодым человеком. Боюсь, он действовал весьма неблагоразумно и вполне заслужил такое к себе отношение со стороны мистера Дарси. «Мистер Бингли ведь не знаком лично с мистером Уиккомом?» «Нет, он никогда его не видел до той самой встречи в Меритоне. Значит, свое мнение он составил со слов мистера Дарси. Ну что ж, я полностью удовлетворена. Но что он говорил о завещании?» Он не совсем четко помнит все обстоятельства, хотя мистер Дарси и рассказывал ему о них не единожды. Но ему кажется, будто оно было составлено с отдельной оговоркой особых условий. «Нисколько не сомневаюсь в честности мистера Бингли», — тепло заверила Элизабет. «Но надеюсь, ты меня простишь за то, что я не поверю просто голословным утверждениям. «Защита мистера Бингли, безусловно, была бы сильным аргументом, но поскольку он не знаком с целым рядом обстоятельств этого дела и находится в курсе событий исключительно благодаря рассказам мистера Дарси, я не могу изменить своего мнения ни об одном из этих джентльменов». Снова улыбнувшись, Элизабет сменила тему и поздравила обоих молодых людей с замечательным вечером и при этом чувства ее к каждому из них были почти одинаковы. Она с удовольствием выслушала скромные, но полные надежд планы сестры, которая всеми силами старалась подчеркнуть, всколь огромной степени их осуществления зависит от мистера Бингли. Когда к девушкам присоединился сам предмет разговора, Элизабет спешно отправилась на поиски Шарлотты Лукас. Но, находясь все еще под впечатлением от счастья сестры, оказалась не в силах отвечать на расспросы подруги. Вскоре с барышнями столкнулся мистер Коллинз, который с ликованием сообщил кузине о своем открытии. «Совершенно нечаянно я обнаружил, что в этом зале находится некто, кто является близким родственником моей покровительницы. Я случайно услышал, как он упомянул... той леди, которая всех нас милостиво сюда пригласила, имя своей кузины Мисс Дебург и ее матери Леди Кэтрин. Как много в мире приятных сюрпризов. Кто бы мог подумать, что я встречу именно здесь, на этом балу племянника, самой Леди Кэтрин. Я просто счастлив от того, что открытие это случилось вовремя. И теперь я могу засвидетельствовать свое почтение этому джентльмену. Надеюсь, он простит меня за то, что я не сделал это в самом начале приема. Мое полное неведение данного обстоятельства должно оправдать эту задержку. Уж не собираетесь ли вы представиться мистеру Дарси? Именно так. Я буду молить его о прощении за то, что не подошел к нему раньше. Нет, он определенно племянник самой леди Кэтрин. Я заверю его в том, что семь дней назад ее милость чувствовала себя превосходно. Элизабет постаралась отговорить кузена от этого поступка, заверяя его в том, что мистер Дарси, при том, что их еще не представили, скорее сочтет его обращение непозволительной дерзостью, чем комплиментом тетки, что во всей этой идее нет ни капли здравого смысла, и что если бы мистера Дарси заботила здоровье родственницы, то он бы сам завел с ним знакомство. Мистер коллинс выслушал ее увещевание самым решительным видом, но все равно вознамерился поступить по-своему и, дождавшись, когда поток ее аргументов иссякнет, наконец заявил. «Моя дорогая мисс Элизабет, я весьма высоко ценю ваше мнение обо всем, о чем вам угодно его высказывать. По крайней мере, в пределах тех вещей, кои вы способны понять. Но позвольте мне заметить, что есть огромная разница между принятыми формами любезности у мирян и у тех, кто посвятил свою жизнь благодати Господней. Простите мое несогласие с вами, но я твердо склонен расценивать, как равное сообщество верховного духовенства и высший светский круг нашего королевства. Разумеется, если только поведение посредних определяется Божьими заповедями и отмечено праведностью. Поэтому я прошу позволить мне в данном случае следовать сообразно своим моральным принципам, которые теперь требуют от меня именно такого поступка. Прошу прощения и за то, что не воспользовался вашим советом, направленным, несомненно, на мое же благо. В любом другом случае я готов воспринимать ваше мнение как неукоснительное руководство к действию. Но сейчас, сдается мне в этом деле лучшими советчиками, является мое собственное образование и положение, чем мнение такой очаровательной девушки, как вы». Зосим, отвесив низкий поклон, он удалился донимать своими атаками мистера Дарси. Элизабет с нескрываемым интересом наблюдала за реакцией молодого человека, чье изумление от такого обращения было совершенно очевидным. Свою речь о здоровье благодетельницы кузен предвосхитил торжественным поклоном. И хотя со своего места Элизабет и не могла услышать всего обращения, по движению его губ она поняла слова «Извините, Хансфорд и леди Кэтрин дебург. Сама склоненная поза родственника безмерно ее забавляла. Мистер Дарси совершенно растерялся от такого напора. И когда мистер Коллинз наконец дал тому шанс заговорить, молодой человек отвечал со сдержанной любезностью. Однако это обстоятельство вовсе не обескуражило мистера Коллинза, но по мере продвижения второй его речи в глазах мистера Дарси все больше и больше зрело презрение. Как только пастор закончил свою проповедь, мистер Дарси холодно кивнул и, немедленно отвернувшись, зашагал в сторону. Мистер Коллинз степенно вернулся на то место, где он оставил Элизабет. «Уверяю вас», — обратился он к кузине, — «что у меня нет никаких причин, чтобы быть недовольным оказанным мне приемом». Мистер Дарси был весьма польщен таким вниманием, Он говорил со мной предельно вежливо и даже порадовал меня, сказав, что леди Кэтрин никогда не приблизила бы к своей милости человека недостойного. Очень разумная мысль, не правда ли? Таким образом, в целом я остался вполне доволен нашей беседой. После этого заявления Элизабет окончательно утратила интерес к родственнику, поэтому поспешила переключить все свое внимание на мистера Бингли и собственную сестру. Радостные мысли, охватившие ее при виде этой прекрасной пары, сделали ее почти столь же счастливой, как и саму Джейн. Она представляла ее хозяйкой этого самого дома, довольную и спокойную, какой только может быть дама, нашедшая в супруге преданного и нежного друга. Предвкушая такую идиллию, Элизабет была даже готова полюбить обеих сестер мистера Бингли. От девушки не укрылось, что мать ее мыслит абсолютно в том же направлении, хотя и гораздо проще и предметней. И поэтому она решила пока не попадаться ей на глаза, чтобы избежать риска быть перегруженной чрезмерной информацией. Однако судьба нанесла ей тяжелый удар, потому что когда гости садились к столу, их места оказались рядом друг с другом. И таким образом Элизабет не могла не слышать, как ее матушка совершенно открыта и свободно беседует среди Лукас о том, как она надеется на скорую свадьбу Джейн и мистера Бингли. Тема эта весьма оживила миссис Беннет, и она неутомимо перечисляла бесчисленные преимущества этого альянса. «Он такой очаровательный и такой богатый, и живет всего в трех милях от Лонгбурна». Было также замечено, что обе будущие невестки очень привязаны к Джейн, и поэтому желают этого брака столь же сильно, сколь и она. И нельзя забывать о том, какую пользу принесет замужество Джейн младшим. Став миссис Бингли, она введет сестер в круг богатых приятелей мужа, и шансы крошек найти себе достойных кавалеров существенно повысятся. Это особенно важно для нее, потому что старшая сестра, имеющая возможность принять на себя заботы о счастье младших, сущее облегчение для старой и немощной матери, которая отныне сможет выезжать в свет тогда, когда ей того захочется самому. Во всем следует находить удовольствие, особенно если этого требует этикет. Но в целом мире трудно было сыскать человека, Менее всего расположенного к роли домашней затворницы, чем миссис Беннетт. В завершении своей речи мадам пожелала леди Лукас того же счастья, хотя по ее ликующему тону триумфатора было совершенно ясно, что шансов у той на такую удачу нет никаких. Тщетно старалась Элизабет хоть как-то усмирить словоохотливость матери или хотя бы заставить ту оглашать свои радужные перспективы не таким громким шепотом. И надо же было такому случиться, что весь этот разговор состоялся в непосредственной близости от мистера Дарси, сидевшего напротив дам. В ответ на увещевание миссис Беннет лишь попросила Элизабет не молоть чепухи. «Умоляю тебя, голубушка, ну кто такой мне этот мистер Дарси? И отчего это мне следует его опасаться? Хух, уверена, мы ничем ему не обязаны, чтобы следить за своими словами. И упаси Бог, не сболтнуть чего-то такого, о чем ему неприятно слышать». «Ради всего святого, мама, говорите потише. Чего вы в конце концов добьетесь, обидев мистера Дарси? Этим вы едва ли заслужите расположение его друга». Ничто из сказанного, тем не менее, не возымело должного действия. Мать продолжала рассуждать о счастье все так же громогласно, а дочери оставалась лишь краснеть от стыда и возмущения. Она ничего не могла с собой поделать и часто бросала в сторону мистера Дарси виноватые взгляды. И с каждым новым разом уверенность ее в том, что самые страшные предположения верны, возрастала. Несмотря на то, что молодой человек почти ни разу не обернулся в сторону миссис Беннет, не оставалось сомнений в том, что все его внимание приковано именно к ней. Выражение его лица менялось постепенно, переходя от равнодушия и сдержанного раздражения к грозовой мрачности. Однако через какое-то время поток речей миссис Беннет все-таки должен был иссякнуть. И так оно и случилось. И леди Лукас, доселе зевавшая, будучи не в силах разделить всех восторгов приятельницы, в полной мере с облегчением переключила свое внимание на холодную ветчину и цыпленка. Элизабет начала приходить в себя. И все же спокойствие ее оказалось недолговечным. Потому что как только гости завершили трапезу, Над толпой принялся витать гомон, среди которого отчетливо слышалось слово «музыка», и уже через пару минут девушка с замиранием сердца заметила, как после недолгих уговоров ее сестра Мэри прошествовала к инструменту, приготовившись ублажить честную компанию. Помешать столь явной услужливости ни многозначительные ее взгляды, ни грозно сдвинутые брови были не в силах. Мэри не поняла ни одного знака. Такая возможность выделиться ласкала и лелеяла барышню, поэтому, немедленно усевшись за фортепиано, она принялась самозабвенно петь. Сердце Элизабет холодело с каждой минутой, и она, не отрываясь, смотрела на сестру, с нетерпением ожидая, когда же, наконец, закончатся эти бесконечные станции. В какое-то мгновение она даже с облегчением вздохнула, но не тут-то было. Когда Мэри уселась к столу, получив множество благодарностей, ее чуткое ухо среди прочего шума уловило намек на то, что такое удовольствие достойно продолжения. И поэтому, выдержав паузу в полминуты, она снова заспешила к инструменту. Нужно заметить, что силы Мэри вовсе не были рассчитаны на такое нелегкое упражнение. Голос был слаб и звучал далеко не очаровательно, а манеры казались натянутыми и скованными. Элизабет билась в бессильной агонии. Она безутешно посмотрела на Джейн, но та была увлечена беседой с мистером Бингли. Тогда ее взгляд... Переместился на обеих сестер молодого человека, в этот самый момент строивших друг другу уморительные гримасы, и на мистера Дарси, остававшегося все столь же непроницаемо мрачным. В отчаянии она обратила свой взор к отцу, ведь не могла же в конце концов Мэри пропеть весь вечер. Родитель понял намек, и как только закончилась вторая песнь, он, не теряя ни секунды, громко объявил. «Деточка, ты замечательно выступила. Мы все очень довольны, но позволь же и другим юным леди показать свое мастерство». Мэри, притворившись, будто не расслышала объявление, все же смутилась и замешкалась. Элизабет, чувствуя вину и за сестру, и за речь отца поняла, что переполох, который она устроила, не принес ничего хорошего. потому что теперь алчные взоры собрания блуждали по толпе в поисках... новых жертв. «Если бы я только обладал даром певца, — заявил мистер Коллинз, — я бы с превеликим удовольствием исполнил какую-нибудь прелестную вещицу для столь утонченной аудитории, потому что я склонен рассматривать музыку как невинное развлечение, совершенно уместное в профессии духовного наставника. Разумеется, я вовсе не хочу сказать, что достойны оправдания те, кто уделяет праздному слишком много времени. Ведь суетность противна благодати. Вот, например, у нас приходских пастырей весьма много дел. На первом месте, разумеется, стоит вопрос обложения церковной десятиной. И здесь важно правильно установить ее размер – чтобы и самому поиметь выгоду и при этом не обидеть покровителя. Много времени уходит на написание проповедей, а то, что остается, надо посвятить приходским делам и собственным нуждам, ибо желание комфортной жизни не противоречит Божьим заповедям. Немаловажен и тот факт, что священник должен уделять достаточно времени на услужение ближним, особенно тем, кому он обязан своим продвижением. Такое внимание является его долгом, И меня переполняет возмущение приведя иного человека, который не утруждает себя тем, чтобы засвидетельствовать свое почтение любому, так или иначе связанному с родным семейством. Нравоучение сие было произнесено таким громким голосом, что его, несомненно, услышали даже на противоположном конце зала. Завершил достойный монолог весьма церемонный поклон в сторону мистера Дарси. Гости с удивлением уставились на молодого человека. Многие заулыбались, но никто не выглядел таким рассмешенным, как мистер Беннетт. Впрочем, его жена с совершенно серьезным видом похвалила мистера Коллинза за такую разумную речь и полушепотом сообщила леди лукус о том, как умен и добр этот человек. Элизабет начинала казаться, будто вся ее семья решила в этот вечер показать себя во всей красе, и что едва ли кто-либо сыграет эту роль более вдохновенно, целеустремленно и успешно, чем ее родные. Радовало только то, что некоторые из пассажей прошли незамеченными ни мистером Бингли, ни в особенности его сестрами — и что уделять слишком уж много внимания людской глупости и самонадеянности было не в характере хозяина приема. Тем не менее перспектива того, что уж кто-кто, а мистер Дарси и сестры Бингли не упустят возможность перемыть кости ее родственникам, удручала. И Элизабет так и не смогла определить, что же ей более всего неприятно. Мрачное затишье мистера Дарси Или полные победного злорадства улыбки мисс Бингли и миссис Херст До самого конца приема ничто более не было способно хоть как-то порадовать бедную Элизабет Ее по-прежнему донимал мистер Коллинз, все время преследовавший барышню по пятам Хотя тому и не удавалось никакими посулами завлечь кузину на новый танец, он считал себя не вправе приглашать кого-либо еще, и поэтому девушка была обречена терпеть его общество. Тщетны были все ее уговоры обратиться к очаровательным девушкам в изобилии, наполнявшим зал, и только и ждавшим, чтобы к ним подошел кавалер. Мистер коллинс поспешил заверить избранницу в том, что он абсолютно равнодушен к танцам, что в самом начале балла танцевал с Джейн только для того, чтобы зарекомендовать себя в ее глазах, и что теперь он намерен провести весь вечер рядом с ней. Спорить против такого плана Элизабет не оставалось ни сил, ни желания. Ей приходилось лишь благодарить мисс Лукас за то, что та частенько к ним присоединялась, принимая весь огонь красноречия мистера Коллинза на себя. Из тех немногих радостей, что остались на этот вечер, было то, что она так ни разу больше и не столкнулась с мистером Дарси. Хотя время от времени они все же подходили друг другу достаточно близко. Молодой человек выглядел настолько расстроенным из-за того, что так и не решился приблизиться на достаточное расстояние для разговора. Элизабет решила, что такое его настроение вполне может быть следствием ее намеков на мистера Уикэма, и поэтому злорадно усмехнулась. Компания из Лонгбурна покидала бал одной из последних, и благодаря маневрам миссис Беннет была вынуждена ждать экипаж целую четверть часа, чтобы в полной мере насладиться обильными и сердечными пожеланиями отправляться с миром и с Богом, со стороны хозяев. Миссис Хёрст и миссис Бингли едва раскрыли рты, да и то лишь за тем, чтобы посетовать на усталость. Впрочем, за всем их томным видом легко угадывалось куда более энергичное нетерпение поскорее избавиться от засидевшихся гостей. Они с упоением отклоняли всякие попытки миссис Беннет завязать диалог и настолько в том преуспели, что ввергли во вселенскую тоску все семейство Беннетов, которое оставалось безутешным даже после красноречивых и витиеватых благодарностей мистера Коллинза в адрес мистера Бингли и его сестер за элегантность, убранство дома, гостеприимство и вежливость, кое было особо отмечено их общение с приглашенными. Дарси не произнес ни слова. Мистер Беннетт смаковал сцену прощания не менее молчаливо. Мистер Бингли и Джейн стояли немного в стороне, не обращая на остальных никакого внимания. Даже неутомимая Лидия впала в тоску, в сотый раз услышав «Господи, как же я устала!» и лицезрев плохо скрываемый «Зевок». Когда, наконец, гости шагнули к двери, миссис Беннет снова нажала на собственную вежливость и выразила твердую уверенность в том, что вся семья хозяев приема вскоре посетит их в Лонгборне. Обратившись непосредственно к мистеру Бингли, она воззвала к великодушию молодого человека и расписала несчастному, как мило они проведут вечер, поедая все вместе ужин без всяких там церемоний, и официальных приглашений. Бингли каждой порой источал благодарность за приглашение и с готовностью подтвердил свое желание навестить ее в самое ближайшее время по приезде из Лондона, куда он был вынужден отлучиться по делам на следующий же день. Миссис Беннет осталась крайне довольной услышанным и покинула Бингли в светлых предвкушениях того, что милая ее Джейн уже через три или четыре месяца обоснуется в Незерфилде в роли хозяйки дома. И счастье ее отравляла лишь мысль о том, сколько хлопот по поводу новых экипажей и подвенечного платья свалится в скорости на ее хрупкие плечи. Перспектива брака между второй ее дочерью и мистером Коллинзом у миссис Беннет также не вызывала никаких сомнений. И думала она о ней о существенным, хотя и неравным по степени удовольствия Элизабет в списке любимых детей стояла у матери последней. И хотя партия ее была безоговорочно хороша, мистер Бингли со своим Незерфилдом, безусловно, затмевал эту радость.